Ничего не будет. Два сына растут. Одному четыре месяца. Ночью проснется. Не плачет, нет. Лежит на животе, упрется локотками, поднимет белую лобастую головку, дышит. Часто-часто, как псинка, бегающая по следу. Свет не включаю, слушаю его. «Куда бежишь, парень?» — спрашиваю, хрипло в темноте. Дышит. Голова устанет, бах, лобома матрас детской кроватки. Оп, соска под мордочкой. Все понимает, премудрый пескарь. Покрутит головой цап губами, зачмокал. Надоест соска, раздастся мягкий звук. Упала. И снова дышит. По его дыханию догадываюсь, голову поворачивает, всматривается в темноту, что-то не видно, ничего. А я спать хочу. Игнат, ты подлез, говорю мрачно. Затихает на мгновение, вслушивается. Откуда я знаю этот голос? Голова моя тяжелая, как осенний болглый репейник. Ничего к ней не цепляется, кроме сна, влекущего вниз, в грязь вязкую. Поначалу я включал свет, разбуженный его дыханием. Тот он был рад. Каждую ночь гуляли до зари на диване. Ложу сынка рядом и беседуем. Он гримасы строит, я хохочу, рот зажимая, чтобы его не напугать. Теперь не включаю свет, устал. Ту минуту, когда он заснет, я и не помню, потому что сам выпадаю из сознания раньше. Ночью проснусь раз, порой два, в грешном отцовском ужасе. Где он, что? Дыхание не слышу. Осветает уже, размыла тень. Сдерну полок с кровати, вижу его сразу же. Мордочка, как луковичка, посапывает тихо. Люблю целовать его, когда проснется. Щеки молоком моей любимой, налитой, и трогаю губами завороженной. Господи, какой ласковый, как мякоть дынной. А дыхание какое. Что мне весенних лохматых цветов цветения? Сын у лица моего сопит, ясный, как после причастия. Подниму его над собой, две щеки отвиснут, и слюнки капают на мою грудь. Трясу его, чтоб засмеялся. Знаете, как смеются они? Как барашки. хе хе хе Подбрасываю его тихонько. Рук не разжимает. Не смеется, но угловой крутит. Ага, тут я живу, значит. Ну, барашком, и отрисую его. Не хочет. Надоела тряска, сейчас обидится. Укладываю себе на грудь малыша, ножки его бьют меня по животу. Он предстает на локотках, смотрит мне в лоб. Надоест, голову склонит. Борода, вид вблизи. Интересная борода. Изловчиться бы да пожевать. Маковку его глажу, затылочек теплый. Голова его словно ширком мягким покрыта. Буду чадо теребить и, и рассматривать, пока моя любимая не проснулась в другой комнате. У нас квартира большая. Две комнаты просторных и высоких разделяет прихожая. Во второй комнате на нижней лежанке двухъярусной кровати спит моя любимая. Я ее вечером туда отправил, чтобы выспалась. А на верхнем ярусе старший, пять лет, характер небесный, глаза мои, имя Глеб. Она проснулась, веточка моя, и вид ее меня ластит, нежит. Идет ко мне смущенно. Спал? Это она не обо мне спрашивает, о нем. Потому что если он спал, то и ясно смотрел. Она целует нас поочередно, но сначала его. Ему нежные слова, говорит, мне только улыбается. Потом трогает грудь свою ладонями снизу. Тяжелые, бедные мне. Накопилось, говорит. Сейчас, отвечает, опьет. Он уже не прочь. Никогда не плачет он, даже голодный. Порой лишь начинает ныть бесслезно, будто жалуется. Лежу тут один. Ребята, сложно разве меня потетешкать? Я, к примеру, книжные полки люблю разглядывать, когда меня проносят мимо. Очень много разноцветности в них. Когда он родился, тоже не плакал. Я сам видел. Я был там рядом. И в роддоме он не плакал. И в первые дни дома лежал очарованный, смотрел внимательно на мир. Лишь на третий день совместной нашей жизни, когда я пошел на кухню присматривать за щами, услышал детский обиженный крик. Прибежал и сразу догадался. Ущипнула его дрянь такая, спрашивая любимый, пряча улыбку. «Я думал, он не мой, отвечает. Впрочем, забыл, плакал один раз истошно. Разбалованные его вечно благостным настроем, мы убежали с любимым в магазин, оставив детей дома. Купить сладкое печенье для мамы и горького вина для отца. Возвращаясь, уже в подъезде услышали ор неумолчный. Да еще на два голоса. Влетел, ботинки в прихожей разбросав, младший в кроватке заливается, осипший уже, старший в туалете заперся, ревет белугой. Игнатка, милый, отец к младшему, Глебушка, родной, мать к старшему. «Мама, помоги Игнатке», — рыдает Глеб, любимый моей, в живот. «Я успокоить его не могу». Жалко братика ему было. «Скоро уже заявится Глебосей, приплетется на длинных заплетающихся ножках, дитя мое осиянное. И будем мы все вместе, трое мужчин одна девочка. Ей очень нравится, что нас трое, а она одна». Никогда моя любимая не говорила, что желает родить себе подобное. Может, от того, что сама была девочкой взбалмошной и своенравной, пока я не сцепил жадную руку на ее запястье и не дал ей дитя своего нашего, в ущерб девичьей легкости, но мудрости человечей во благо. Теперь дети крепят и строят нашу любовь. Глеб часто говорит, надо всегда делить вину пополам. Порой подбежит к маме, поцелует торопливо. Подлетит ко мне, тоже поцелует. Будто бы мы сами в примирении поцеловались. Даром, что сидим в разных углах нашей кухоньки. Ну и что после этого делать? Засмеемся в три голоса и побежим к проснувшемуся Игнатке на его благовест. «Меня забыли!» — шумит он бессловестно, передавая свою мысль так. «И вау! га! И еще как-то в обход алфавита. Сравниваем, как рос первый, как второй растет. Очень разные. Старший распорядок любил, ел по сроку, спал по часам, просыпался с точностью до минуты. Младший не знает распорядка, сколько не пытались приучить его. Захочет — проснется, захочет — уснет. Может, полтора десятка раз за день поесть. Может, за три дня четыре раза грудь попросить. Твои внутренние законы у него, и бог с ним. Главное, чтобы настроение хорошее было. Со старшим братом младший дружит. Как, к примеру, не трясу я его, как не схитряюсь редко, когда засмеется дитя. Но едва Глебосей появится, младший уже готов к и почти подпрыгивает на животе. Того и гляди, ловко лягушка сделает прыжок из кровати на диван, оттуда на пол. Глебосей начнет перед ним кувыркаться, подушку терзать. Гнотей заливается в смехе так, что боюсь за него. И главное, едва родители войдут в комнату, смех прекращается. Не мешайте, тут наши забавы. «Недалеко сыновья наши друг от друга ушли. У них есть понимание, словно они из одного племени, а мы с любимою — из другого. Может быть, похожего и все равно из другого. Но дружественного, конечно. И даже выплачивающего дань. И радующегося тому, что дань приходится платить. Иначе куда ее деть? Как ей распорядиться? Неужели только друг другу отдавать? Тогда кончится быстрее». Игнат сопит у млечной груди. — Всю любимую мою высосал, — зверил клобастый. И руками грудь нежно придерживает, будто разлить боится. Разве что дернется иногда. Ах, что-то молоко перестало поступать. Ну что ты бесишься, Игонька. Любимая говорит ему, соском привечая дитя в суете его. Цап! И глаза прикрыл в блаженстве. Ну вот и братик явился. личика заспанная, ручки болтаются. — Доброе утро, Глеб! — Доброе утро, пап! Доброе утро, мам. К Игнатею подошел, потрогал его за ушко. Тсс, просит мама, не беспокой. Он любит беспокоить, вертеться под ногами, безумок уговорить, задавать вопросы, отвечать на них, философствовать, делать замечания, обобщения, далеко идущие, дальше его рассудка, опыт и понимания, выводы. Он безупречно тонко чувствует смену настроения родителей. Малейшую, с волосок, нотку недоумения отца, перерастающего так неизбежно, если бы не сын, В раздражении. «Пап, ну не ругайся». «Я еще не ругаюсь, Глеб», холодным голосом. «Уже ругаешься, очень уверенно». «И не спрятаться от его уверенности, не обойти ее, чтобы выскочить из-за другого угла, неся на глубоко небритом лице свою лелеемую обиду, потому что пока будешь обходить, забудешь, какой обида была на вкус и какой на цвет, и от какой бактерий на свет явилась». Моя любимая обращается к Глебосею как к оракулу, как к мудрецу, словно он не дитя розовый на длинных ножках, а Серафим легкомудрый. Глебушка, как ты думаешь, я правильно поступила? Или в дамском магазине? Глебушка, тебе какие перчатки больше нравятся, с пряжечками или без? Его любят в детском садике, его принимают в компанию ребята нашего двора, хотя и взрослее его на два, три, а то и на четыре года. Во время совместных семейных походов в магазин. Глебосея с удивительной, чуть ли не игривой нежностью приветствуют очаровательные молодушки из соседнего общежития. Глеб, привет, смотри, толкает идущую рядом нежной лицей блондинка. Глебка идет. Ой, привет, Глеб, радостно восклицает и вторая и смотрит на него почти влюбленно. На меня даже не грянут. черт, даже не посмотрит на отца его. Глеб отвечает девушкам спокойно, воспринимая их радость как само собой разумеющееся. «Глебосей, кто это?» — спрашивает любимый и едва мы разошлись с девушками. В ответ он называет их имена — Вика и еще Олеся. И все, никакой информации, кроме. Я однажды слышал, как они общаются на детской площадке во дворе. Проходил мимо деревянного заборчика и стал свидетелем тому, что они, красавицы эти, смеются, глядя на Глебосея, вовсе не снисходительно, как юность над детством потешается, а от души. «Глебосей?» переждав смех их, продолжил рассказ, причем в лицах. Мне кажется, у него словарный запас куда больше, чем у многих сверстников, девочек этих. Каждый раз, когда возле общежития прохожу, мужские особи курят у входа, и меня подмывает спросить, прервав чье-нибудь гадкое матерное мычание. Тебя не огорчает, что тебе уже двадцать лет, а ты по-прежнему полный дебил? Старею, наверное, раз такой раздражительный стал. «Лет десять назад с подобными им я замечательно много пил спиртных напитков, и ничего, казалось мне, тогда отличные ребята. Старею». Вот и к девочкам, развлекаемым, глибосеем, на детскую площадку я даже не зашел. Как увидела себя бодрым папашей, примостившимся на соседнюю лавочку с какой-нибудь пошлостью на устах вроде «отдыхаем, ребята», как представил картину эту, меня всего передернуло. «А мне ведь нет и тридцати». Мне нет и тридцати, и я счастлив. Я не думаю о бренности бытия. Я не плакал уже семь лет. Ровно с той минуты, как моя единственная сказала мне, что любит. Любит меня и будет моей женой. С тех пор я не нашел ни одной причины для слез. А смеюсь очень часто. И еще чаще улыбаюсь посеред улицы. Своим мыслям. Своим любимым. Которые легко выстукивают три сердца мелодию моего счастья. И я клажу милую по спинке, а детей по головам. Еще влажу свои небритые щеки и ладони мои теплы, а за окном снег и весна, снег и зима, снег и осень. Это моя родина, и в ней живем мы. Лишь только старший иногда травит мой настрой своим голосом упрямым, как тростник. Мама, а все умирают или не все? Только тело умирает, сынок, а душа бессмертна. Мне так не нравится. Я бегу этих разговоров и курю в прихожей. Бессмысленно, будто нарочно примораживая движение своей мысли, смотрю в стену. Впервые я подумал об этом, когда мне было чуть больше, чем ему, наверное, уже семь лет. В своей серой, лишь немного розовой вечерами деревни я тукал маленьким топориком по щепкам, разложенным на пеньке, когда эта мысль нежданно накатила мое детское сердце липким холодком. И от ужаса, граничащего со злобою, я ударился себе по пальцу, раскроив ноготь пополам. Боясь напугать бабушку... Ворошившую сено неподалеку. Я спрятал руку, сжал ее в кулачок с оттопыренным указательным, капающим розовый и соднящим жутко. «Бабушка», — я называл ее бабука, — сразу уже догадалась, что случилась неприятность и уже бежала ко мне, спрашивая. «Миленький, ну, случилось, миленький, что?» И здесь только я закривил губы, и слезы так и брызнули. Брызнули и потекли во все стороны по ребячьему лицу, отражение которого я часто пытаюсь увидеть в лицах своих детей. Бабука забинтовала мне палец, и я не сказал ей ничего и никому ни разу в жизни не говорил. А потом и вовсе перестал об этом думать. Смерть досадливую как зубная боль, я вспоминал, лишь слыша сына, а случай с топориком и вовсе забыл. Он неожиданно появился в памяти вместе с липкостью в сердце и чувством кровоточащей плоти, когда любимая сказала мне, «Звонили. Твоя бабушка умерла. Бабука, деревня, где я вырос, лежит далеко, и добираться туда долго, и поезда туда не идут. Я пришел в гараж к своей белой большой машине. У гаража лежал большой белый снег, и я долго его разгребал лопатой и скоро стал мокрый и злой». Потом я бил ломом намерзший, словно пытавшийся пробраться в гараж, лед. А ломанный лед лежал кривыми острыми кусками на снегу и на проявившемся асфальте. Я долго прогревал машину и курил вспотевший расхристанный, сам разбитый на мерзлые куски. Вот осколок белого лба мелькнул в зеркале заднего вида. Вот белая застывшая рука с сигаретой вынесенной за окно. Через десять минут я выехал из гаража, слыша треск льда и хруст снега под колесами. На улице уже окончательно стемнело, и было очевидно, ехать придется всю ночь, чтобы помочь деду разобраться с похоронами. Я залетел домой, и любимый меня встречать и сразу провожать, Сигнатка на руках, и Глебосей стоял рядом, и губы его дрожали. Он не выдержал и зарыдал о том, что не хочет, чтобы я уезжал. Испугавшись его крика, взвился в тонком джизге и самый малый. И окончательно расколотый я бежал вниз по ступеням подъезда, слыша за спиной детское, душу раздирающее двуголосие. Пугаясь услышать еще и третий плачущий голос. «Что вы, черт вас подери!» — Выргался я. Хлопнул дверь авто и, забыв включить фары, рванул по двору в полной темноте. А когда щелкнул включателем, увидел в ближнем свете бегущую и оглядывающуюся в ужасе собаку. Дал по тормозам, машину занесло, я бешено выкрутил руль в другую сторону от заноса и... Надавив педаль газа, вылетел на уже пустую улицу. Через полчаса я немного успокоился, но дорога была дурна, мокрый, сразу леденеющий на стекле снег шел беспрестанно. Раз в полчаса я заставлял себя остановиться, вобредал в гадкую холодную тень и сдирал намерзший снег с тех мест лобовухи, куда не доставали неустанно ползующие дворники. На постах не было постовых, и встречные машины попадались все реже и реже. Несколько раз меня обгоняли, и я поддавал газку, чтобы ехать в компании с кем-то, ненавязчиво держась метрах в ста. Но вскоре эти машины уходили влево и вправо, в селение вдоль дороги. И в конце концов я остался один, посреди снега и среднерусской возвышенности, на пути от Нижегородского городка к Рязанской деревне. Иногда я начинал разговаривать вслух, но разговор не ладился, и я смолкал. Помнишь, как бабука приносила тебе чай утром? И к чаю печенье, намазанное деревенским маслом. Ты просыпался теплый и довольный, и пил. Не помню. Помнишь. Я пытался себя завести, взбодрить, чтобы не задремать и не затасковать болезненно и тускло. Вспомни. Ты ребенок. Я ребенок. И твое тело еще слабо и глупо. Мое тело. Вспомни. Бабука рядом, безмерно любящая меня, внимательная и ласковая. И мир, вокруг которой я мерю маленькими шажками, еще веря, что едва подрасту, пройду его весь. Мы много разговаривали с бабукой. Она играла со мной и пела мне, и я тоже сильно ее любил. Но все, что так живо помнилось, от чего то сразу рассыпалось. Ни одно радостное происшествие из близкого прошлого не становилось живым и теплым, и дворники со скрипом разгоняли воспоминания слабового. Дорога плутала в муромских лесах. Бесчетно встречались малые речки, покрытые льдом, и деревни без единого огонька. Хотелось встретить хотя бы светофор, чтобы он помигал приветливо. Но кому здесь нужны светофор, кроме меня? Машина шла ровно, хотя дорогу, я видел и чувствовал, была скользкая, нечищенная и песком не посыпанная. Через несколько часов я выехал к развилке. Мой путь перерезала четырехполосная трасса. И здесь, наконец, я увидел фуру, которая шла слева, и мне было радостно ее видеть, потому что ни один я в этой мерзлоте затерян. «Вот, пожалуйста». дальнобойщик жмет на педаль. «Пустой едет, поэтому не боится ни ГАИ, ни черта». И тоже, быть может, рад меня видеть. Так думал я рыбками, нажимая тормоз, чтобы пропустить фуру, но дорога не держала мою машину, колеса не цепляли асфальт. И даже ветер, кажется, дул в заднее стекло, подгоняя меня, подставляя мое тело, заключенное в теплом и прокуренном салоне, под удар. И Вау-гау! Доброе утро, пап. Я рванул рычаг скоростей, переставляя с нейтралки на вторую, потом немедленно на первую, пытаясь затормозить так. Машину дернуло, на мгновение показалось, что она сбавила ход, но я уже выезжал на трассу и смотрел тупо вперед, в пустоту и опадание белоснежных хлопьев. Слева в мое лицо, отражающееся безумным глазом в зеркале заднего вида, бил жесткий свет. Дальнобойщик не стал тормозить, а вывернул руль и мощно вылетел на пустую встречную. Фура, громыхая и взмахнув огромным хвостом прицепа, проехала у меня перед глазами, быть может, в полуметре от моей машины. Когда взметнувшее облако снега громады исчезло, я понял, что все еще медленно качусь. И мягко покачиваю рулем, словно ребенок, изображающий водителя. На первой скорости я пересек дорогу. Дальнобойщик около ста метров ехал повстречно, а потом свернул на свою полосу, так и не остановившись, чтобы сказать мне, что я, что я смертен. Я приоткрыл окно и включил вторую скорость, затем третью и почти сразу четвертую.